Глава 5. Воскресенье стало настоящим кошмаром. На целый день зарядил дождь. В 10:00 утра я силой заставил себя вылезти из постели. Голова распухла точно бочка, набитая мокрыми перьями, и 5 часов спустя по-прежнему была размером с бочонок, сырость в котором не поубавилась. Гвенна настаивала, чтобы я снимал интерьеры со вспышкой. и мне пришлось ей уступить. Крепкий черный кофе не принес мне никакого облегчения, а на еду я вообще не мог смотреть без отвращения. Сперлинг подумал, что я маюсь с похмелья, и, разумеется, даже не улыбнулся, когда я вернул ему ключ и отказался предоставить какой-либо отчет. Маддалин решила, что произошло что-то занятное. Впрочем, у слова «занятный» много разных значений — Когда меня всё-таки усадили за бридж, я вдруг заделался провиццем. Мне без конца везло, и Джимми заподозрил меня в шулерстве, хотя старался это скрыть. В довершение всего, Уэбстер Кейн вообразил, что я как раз в том состоянии, чтобы взяться за изучение экономики, и посвятил первому уроку целый час. Сейчас я был не способен освоить даже простые дроби, не говоря уже об экономике или установлении личных отношений с девицей вроде Гвен или Мадлен. В какой-то момент Мадлен застала меня в одиночестве и попыталась разговорить, чтобы выведать мои намерения и планы, или скорее намерения и планы Ульфа в отношении своей сестрицы. а я прилагал неимоверные усилия, чтобы не огрызнуться в ответ. В свою очередь, она охотно снабжала меня информацией, поэтому я без особого труда разжился некоторыми сведениями о Сперлингах и их гостях. Единственный, кто на дух не переносил Рони, был сам Сперлинг. Миссис Сперлинг и Джимми, брат Гвен, поначалу отнеслись к нему хорошо, затем переменили мнение. более или менее разделив точку зрения Сперлинга, а около месяца назад опять передумали и заявили, что это личное дело Гвен. Вот тогда-то Ронни и было позволено вновь переступить порог их дома. Что касается гостей, то Конни Эмерсон, по-видимому, вознамерилась решить проблему по-своему, переключив внимание Ронни с Гвен на кого-нибудь другого, желательно на себя. Эмерсон, похоже, взирал на Рони с той же кислой миной, что и на остальных, а Уэбстер Кейн проявил изрядное здравомыслие. Позиция Кейна, имевшая некоторое значение, поскольку он являлся другом семьи, состояла в том, что лично на Рони ему было наплевать, однако он не одобрял голословных обвинений. Поэтому по этому поводу у них со Сперлингом вышел жаркий спор. Исходя из того, что поведала мне Мадлен, можно было попробовать докопаться, кто с помощью прислуги подсыпал снотворное в стакан Рони, но нынче я был не в состоянии этим заниматься. Я не преминул бы смыться отсюда днём, но оставалось ещё одно дело. Мне надо было свести кое с кем счёты. Во всяком случае, попытаться Что до снотворного, то я самолично судил себя, представил необходимые доказательства и был оправдан. Вероятность того, что я принял зелье, которое сам же и подсыпал, исключалась. Подмена была проведена безупречно, и Рони ничего не заметил, предупредить его тоже не могли. В этом я был абсолютно уверен. Следовательно, снотворное в стакан Рони Подсыпал кто-то другой, и Ронни либо знал об этом наверняка, либо что-то подозревал. Любопытно было бы знать, кто провернул такую штуку. Вот только кандидатов набиралось многовато. Напиток приготовил Уэбстер Кейн, помогали ему Конни и Маделин, а Джимми передал стакан Ронни. Но и это еще не все». После того, как Рони поставил стакан на стол, я на некоторое время выпустил его из поля зрения, пока добирался до стола. Значит, в отличие от Рони, который, возможно, знал имя злоумышленника, подсыпавшего употреблённую мной дозу, мне оставалось только гадать, кто этот таинственный X. Однако не это побудило меня остаться. К чёрту X. По крайней мере, пока. Но мне никогда не забыть сцены, которая заставляла меня стискивать челюсти, сидеть за картами и мотаться за Гвен с двумя камерами в руках и карманами, оттопыривавшимися от фотовспышек, вместо того, чтобы отлёживаться дома в тёплой постельке. Луис Рони выливает в ведёрко со льдом выпивку, куда я подсыпал для него снотворное. а я в это время опрокидываю себе в глотку последние капли бурбона со снотворным, предназначавшимся опять-таки для него. Он за это заплатит. Не то мне будет стыдно вновь взглянуть в лицо Нира Вульфу. Казалось, обстоятельства мне благоприятствовали. Я осторожно, без лишнего шума, прозондировал почву. Ронни приехал поездом. в пятницу вечером. На станции его встречала Гвен. Он должен был вернуться в город сегодня. Кроме него больше никто не уезжал. Пол и Кони Эмерсон собирались прогостить в Стоуни-Акрес целую неделю. У Эбстер Кейн оставался здесь на неопределенное время, готовя для корпорации какие-то экономические выкладки. Мамаша с девочками живут в поместье все лето. Старший и младший из Перлинги вряд ли поедут вечером в город. Но я-то, в отличие от них, должен ехать. Вот только дождусь, пока не рассосутся вечерние пробки на дорогах. Рони, конечно, предпочтёт вернуться домой в удобном просторном авто, а не в битком набитом вагоне. Я Ничего ему не сказал, но будто между прочим намекнул Гвен, что могу его подбросить. Чуть позже я уже настойчивее предложил то же самое Маделин, которая согласилась при случае замолвить за меня словечко, а потом посвятил в свой замысел и Сперлинга, с которым мы заперлись в библиотеке. После этого я спросил у него, с какого телефона можно позвонить в Нью-Йорк, и заявил, что этот звонок не предназначен для его ушей. Он, ясное дело, слегка напрягся, но к тому времени я был уже в состоянии связать два слова и сумел его уломать. Он вышел, прикрыв за собой дверь, а я позвонил в Solo Penzeru домой, в Бруклин, и проговорил с ним целых 20 минут. В голове у меня ещё не просохло, поэтому пришлось повторить всё дважды, чтобы убедиться, что я ничего не упустил. Было около 6 вечера, а значит, мучиться мне оставалось ещё 4 часа, поскольку свой отъезд я наметил на 10. Но всё оказалось не так уж плохо. Немного погодя тучи стали потихоньку расходиться, и даже солнце, подобилось перед закатом явить нам свой милостивый лик. Но главное, я рискнул притронуться к сэндвичу с курицей, и не успел я и глазом моргнуть, Как сэндвич был съеден, потом та же участь постигла кусок вишнёвого пирога и стакан молока. Мессис Перлинг одобрительно похлопала меня по спине, а Мадлен заявила, что теперь она будет спать спокойно. В 6 минут 11 я уселся за руль Родстера, спросил у Рони, не забыл ли он свою зубную щётку и надавил на педаль газа. Что за модель? поинтересовался он. Сорок восьмого года? нет, ответил я. Сорок девятого. Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. В просветах между тучами показались звёзды, но луны видно не было. Следуя изгибом дороги, мы миновали увитый плющом каменные столбы и выехали на шоссе. В этом месте оно было совсем узким. Да и асфальт не мешало бы чуток подлатать, зато первую милю мы катили по нему в полном одиночестве, что было мне на руку. Сразу за крутым поворотом на краю густого леса стоял старый сарай. Здесь обочина расширялась, и на ней с нашей стороны дороги была припаркована машина. На повороте я сбросил скорость, На встречу мне метнулась женщина с включённым фонариком в руке. Я тормознул и остановился. Женщина громко спросила: "Простите, у вас домкрат не найдётся?" Тут до нас донёсся мужской голос: "У нас домкрат сломался, не одолжите свой?" Я обернулся, дал задний ход и съехал с дороги на траву. "Какого чёрта?" проворчал Рони. Друг друга надо выручать, что потом ответил я. Когда мужчина и женщина приблизились, я вышел из машины и сказал Рони: "Извините, вам придётся при встать домкрат под вашим сиденьем". Женщина, проворковав в наш адрес какую-то невнятную благодарность, подошла к автомобилю с той стороны, где сидел Рони, распахнула дверцу, и он стал вылезать спиной назад, глядя на меня. В этот момент Что-то ударило меня по голове. Я рухнул на землю, но трава в этом месте оказалась густой и мягкой. Я прислушался, и через несколько секунд прозвучало моё имя. Порядок, Арчи. Я вскочил на ноги, забрался в машину, чтобы заглушить мотор и выключить фары, затем вышел и обогнул капот. Луис Рони Нарзнич лежал на земле. Я не теряя времени, бросился проверять, что с ним, ибо не сомневался, что Рут Брейди умеет добиться своего. Она по этой части дока. Я ведь хорошо знал эту женщину, которая сейчас тоже стояла на коленях около Рони и светила фонариком на его голову. Прости, что испортил тебе воскресный вечер, дорогая Рут. Да ну тебя к чёрту, милый Арчи. Кончай болтать, не нравится мне тут экая глухомань. Мне тоже не нравится. А он не прикидывается? Не беспокойся, я проверила. Пощекотала травинкой у него в носу. Хорошо, если очухается, приложи его снова. Я повернулся к солу Пензеру, который в этот момент закатывал рукава своей рубашки. Как жена и дети? Отлично. Передавай им привет. Тебе лучше встать с этой стороны подальше от дороги, мало ли кто проедет. Он сделал, как было сказано. а я тем временем опустился на колени возле руд. Так и знал, что искомая вещь обнаружится при Роне. Вряд ли он беспечно швырнул ее в чемодан, который отнес вниз к автомобилю кто-то из слуг. Теперь вместо водонепроницаемого футляра она была упакована в целлофановый пакетик и убрана в потайное отделение бумажника из крокодиловой кожи. Я сразу понял, что это она. Во-первых, она. Больше ничего примечательного у Рони при себе не было, а во-вторых, я просто обалдел, когда увидел эту штуку, которую Рут осветила своим фонариком. — А вот и не удивил, — с презрением проговорила она. — Я так и знала. Он твой, и тебе понадобилось его вернуть. — Товарищ! — Заткнись. Мне было слегка досадно. Сняв целлофановую обложку, я со всех сторон оглядел находку, но никаких сюрпризов не обнаружил. Это был обыкновенный билет члена коммунистической партии США за номером 128 394, выданный на имя Уильяма Рейнольдса. Всё оказалось черещур просто. Вот что меня раздрадовало Наш клиент настаивает на том, что Рони коммунист. И я после поверхностного обыска, как по заказу, тут же нахожу при нём партбилет. Разумеется, то, что в нём проставлено другое имя, ничего не значило. Всё это мне не понравилось. Неприятно признавать, что клиент с самого начала был чертовски прав. Как они тебя называют? Бил или Уилли? интересовалась Рут. Держи, ответил я и отдал ей билет. Потом, достав ключ, открыл багажник, вытащил вместительный чемодан, вынул из него большую фотокамеру и несколько ламп. Сол подошёл, чтобы помочь мне, Рут время от времени вставляла свои замечания, но мы не обращали на неё внимания. Я сфотографировал билет трижды: один раз в руке у Сола, другой — на чемодане, а третий — прислонив его к уху Рони. Затем я снова завернул корочки в целлофан, убрал в бумажник, а бумажник положил на место в нагрудный карман Рони. Оставалось еще одно дело, но оно отняло у меня куда меньше времени, потому что, в отличие от фотографий, на восковых слепках с ключей я давно набил себе руку. Воск лежал в моей аптечке — А связка ключей, восемь штук, в кармане у Рони. Помечать слепки не пришлось, я всё равно не знал, от чего эти ключи. Я снял слепки со всех восьми, решив не экономить. Он скоро очнётся, объявила Рут. Пускай. Я передал Солу, который запихивал чемодан обратно в багажник, пачку денег. Это из его бумажника, не зная, сколько тут, а не хочу знать. Мне они ни к чему. Купи руд, нитку жемчуга. А не то отдай в Красный Крест. Вам пора, а?» Уговаривать их не пришлось. Мы с Солом понимали друг друга без лишних слов. «Позвонишь?» Только и спросил он. «Ага», — ответил я. Через минуту они были уже далеко. Как только их автомобиль скрылся за поворотом, я обошёл машину, снова ощутившийся у дороги, растянулся на траве и принялся усердно стонать. Но кругом было тихо, и немного погодя я умолк. На почве под тяжестью моего тела начала проступать влага. Трава, а за ней и одежда стали отсыревать. Я решил немного подвинуться. В это время с той стороны, где валялся Рони, донёсся какой-то шум. Я снова испустил стон, затем встал на колени, пару раз выругался ещё немножко, поохохал, схватился за ручку дверцы, подтянувшись, встал на ноги, забрался в машину, включил фары и увидел Рони, который сидел на траве, проверяя содержимое своего бумажника. Надо же, вы живы, сказал я, но он не ответил. Вот ублюдки, проворчал я. Он опять не ответил. Ему потребовалось 2 минуты, чтобы набраться смелости и попробовать встать на ноги. Скажу откровенно, когда спустя час 50 минут я высадил Рони у дверей его дома на 37-й улице и уехал, мне по-прежнему было не в дамёк. Что он обо мне думает? За всю дорогу он произнёс не больше пятидесяти слов, предоставив мне самому решать, стоит ли заезжать в полицию, чтобы сообщить о постигшей нас беде. Я решил, что стоит, поскольку знал, в Солы-Рут наверняка уже покинули пределы округа. Впрочем, смешно было надеяться, что бедняга, который всё ещё приходил в себя после мастерского приема, проведенного Рут Брейди, станет болтать без умолку. Я так и не понял, что крылось за его поведением. Безмолвное сочувствие к собрату по несчастью или желание разобраться со мной позже, после того, как к нему вернется способность соображать. Когда я въехал в гараж на 11-й авеню, часы на приборной панели показывали 12 минут второго. Захватив с собой только портфель из кожи карибу и бросив остальные вещи в багажнике, я свернул на 35-ю улицу и направился к дому. Настроение у меня значительно улучшилось. Теперь я мог смело смотреть в лицо Ульфу, а в голове наконец прояснилось. В конце концов, выходные прошли неплохо, если не считать того, что я был голоден как зверь. Поднимаясь на крыльцо, я предвкушал ночное пиршество на кухне, поскольку знал, что холодильник с заботами Вульфа и Фритца Бреннера забит до отказа. Я вставил ключ в замок и повернул ручку. Но дверь приоткрылась лишь на два дюйма. Я удивился, ведь если дома ожидали моего возвращения, Фритц и Вульф, как правило, не запирались на цепочку, но разве что в исключительных случаях. Я надавил на звонок, через секунду на крыльце включился свет, и через щель донёсся голос Фрица. Арчи, ты? Это показалось мне не менее странным, потому что он отлично видел меня через одностороннюю стеклянную панель. Но я не стал ортачиться и послушно заверил Фрица, что это в самом деле я, после чего меня пустили внутрь. Не успел я переступить порог, как он снова запер дверь и накинул цепочку. Здесь мне настал черёд изумиться в третий раз. Ульфу давно пора было быть в постели, но он был здесь, стоял в дверях кабинета, сердито уставившись на меня. Я поздоровался и добавил: "Так-то вы меня ждёте? Что тут за баррикады? Кто-нибудь покушался на орхидеи?" Я повернулся к Фрицу. Я так голоден, что соглашусь даже на твою стрепню. Я двинул на кухню, но Вольф меня остановил. "Заходи сюда", скомандовал он. "Фриц, ты не принесёшь поднос с едой". Ещё одна странность. Я последовал за Вольфом в кабинет, как выяснилось позже, кое-что произошло. И он был готов не ложиться всю ночь, чтобы поделиться со мной, но то, что я сейчас сказал, на некоторое время отодвинуло эти новости на второй план. Для него не было ничего важнее еды, даже если речь шла о жизни и смерти. Опустившись в кресло за своим письменным столом, он спросил: "С чего это ты о голодал? У мистера Сперлинга не принято кормить гостей". Вовсе нет. Я сел. Жратва хоть куда, зато там что-то подсыпают в выпивку, и вы теряете аппетит. Это долгая история. Хотите послушать? Нет. Он бросил взгляд на часы. Но придётся. Начинай. Мне оставалось только подчиниться. Я ещё не закончил перечислять действующих лиц, когда вошёл Фриц с подносом. Цепившись зубами в сэндвич с сестриной, я продолжил повествование. По выражению лица Вулфа было ясно, что он хочет вникнуть во все детали, и он их получил. Когда я закончил, был уже третий час ночи. Поднос с едой опустел, только на донышке кувшина осталось чуть-чуть молока. Теперь Вулф знал всё, что знал я, за исключением одной-двух сугубо личных подробностей. Я вылил в стакан остатки молока. Итак, судя по всему, чутье не подвело с Перлинга. Парень действительно оказался коммунистом. Теперь у нас есть фотография партбилета и куча снимков самого Рони. Сдаётся мне самое время связаться с тем типом, который иногда фигурирует в перечне наших расходов под именем мистера Джонса. Может, он никакой и не племянник Дяде и Осифу, зато, кажется, заседает в местном политбюро. Вы можете его привлечь. Незадолго до этого Фриц принёс ещё один поднос, на этот раз с пивом. Вольф опорожнил в бокал вторую бутылку. Могу. Он выпил пиво и поставил бокал. И впустую потрачу деньги с Перлинга, даже если это и впрям билет Рони. И он член партии, что вполне вероятно. Подозреваю, всё это обыкновенный маскарад. Он вытер губы салфеткой. Я не в претензии на тебя за эту инсценировку, Арчи, она вполне в твоём духе. Сказать, что ты нарушил инструкцию, я тоже не могу, потому что сам предоставил тебе свободу действий. Но ты хотя бы мог позвонить перед тем, как решиться на эту бандитскую авантюру. «Вот как?» — саркастически проговорил я. «Простите, но с каких пор вы надзираете за всякой мелочевкой, вроде этой, где только и требуется, что подставить ножку предполагаемому женишку?» «Ни с каких! Однако ты знал, что выяснились новые обстоятельства. Во всяком случае, их нельзя исключать». Ты мне не позвонил, но за тебя это сделал кое-кто другой, тот, чей голос тебе уже знаком, и мне тоже. Вы говорите об Арнольде Зэке? Имён никто не называл, но голос был тот самый. Ты же прекрасно знаешь, его ни с кем не перепутать. Что он сказал? Он не упомянул ни мистера Рони, ни мистера Сперлинга. Однако недвусмысленно дал понять, кого имеет в виду. В общем, мне было велено немедленно оставить мистера Рони в покое, иначе я понесу суровое наказание. И что вы ответили? Я выразил протест. Вулф попытался налить себе пиво, но заметил, что бутылка пуста, и снова поставил её на поднос. Он был куда категоричнее, чем в прошлый раз. Мне не удалось скрыть, как я возмущен. Я твердо обозначил свою позицию. В конце концов, он выдвинул мне ультиматум. Я должен в течение двадцати четырех часов отозвать тебя из гостей. Он знал, что я там? Да. Чтоб мне провалиться, я даже присвистнул. Этот рони парень не промах. Коммунист и вдобавок один из приспешников мистера З. Впрочем, если вдуматься, ничего поразительного в этом сочетании нет. А ведь на него поднял руку не только я, но и Руд Солом. Проклятье. Мне надо Когда он звонил? Вчера вечером. Вольф посмотрел на часы. То есть в субботу в 10 минут седьмого. Значит, срок его ультиматума истёк 8 часов назад, а мы всё ещё живы. Всё равно, мы бы вполне успели придумать что-нибудь другое. Почему вы не позвонили мне? Я бы Замолчи. Я удивлённо поднял брови. Почему это? Раз уж мы забились в дальний угол, как последние трусы, то давай хотя бы не рассуждать об этом на все лады. Я упрекаю тебя за то, что ты не позвонил. Ты упрекаешь меня за то, что я не позвонил. Запереть дверь на засов всего лишь разумная предосторожность. Но это отнюдь не Вероятно, он добавил что-то ещё, но что именно, я так и не узнал. Мне доводилось слышать много разных шумов. Бывало, грохот заставлял Ульфа прерывать свои занятия, а меня буквально выпрыгивать из кресла. Но ничего подобного этому я в жизни своей не слыхивал. Чтобы воспроизвести этот звук, попробуйте взять сотню полицейских, расставьте их по кварталу, в котором живёте, и велите одновременно полить по окнам из оружия 45-го калибра. Дальше наступила гробовая тишина. Вулф что-то произнёс. Я выхватил из ящика стола пистолет, о прометью бросился в коридор, щёлкнув выключателем, зажёг на крыльце свет, сорвал дверную цепочку, распахнул дверь и выскочил из дому. Слева, на противоположной стороне улицы, поднялись две оконные рамы, раздались перепуганные голоса, и наружу высунулось несколько голов. Однако сама улица была пуста. Тут я заметил, что стою не на каменном крыльце, а на куске стекла. Да что там говорить, вокруг было одно сплошное стекло. Осколки усыпали крыльцо, ступени, тротуар перед домом. Я поднял голову, и в этот момент сверху обрушился ещё один кусок стекла, пролетев всего в каком-то дюйме от меня, ударившись о землю и вдребезги разбившись у моих ног. Я попятился, юркнул за порог, захлопнул за собой дверь, повернулся и тут же нос к носу столкнулся с Вульфом, который растерянно остановился посреди прихожей. Он решил сорвать злость на орхидеях, объявил я: "Оставайтесь здесь, я пойду наверх погляжу". И я помчался по лестнице, перепрыгивая через 3 ступеньки за раз. Рядом заработал лифт, Вольф должно быть наконец похватился. За мной не поспевая, бежал Фриц. Верхняя площадка лестницы, отделанная бетонной плиткой и оштукатуренная, осталась цела. Я щёлкнул выключателем и открыл дверь в первое помещение оранжереи, теплицу, но так и не вошёл, потому что свет не зажёгся. Секунд 5 я стоял на месте, ожидая, пока глаза не привыкнут к темноте. Сзади появились Вульф и Фриц. Осторонейсь, прорычал Вульф, словно пёс перед нападением. Нет, я оттеснил его назад. Вы весь перережетесь, а не то останетесь без скальпа. Ждите здесь, пока я не разберусь со светом. Теодор! Теодор! проревел он из-за моего плеча. Из сумрачных развалин до нас донёсся голос Теодора. "Да, сэр! Что случилось? С тобой всё в порядке?" "Нет, сэр. Что? Ты ранен?" "Нет, не ранен. Но что всё-таки случилось?" В той стороне, где находилась комната Теодора, что-то зашевелилось, затем раздался звон разбивающегося стекла. У тебя есть свет? крикнул я. Нет! Чёртовы лампочки все до одной. Тогда сиди тихо, пока я не добуду свет. Сиди тихо! рявкнул Вулф. Я побежал вниз, в кабинет. Когда я вернулся обратно, из окон домов напротив и с улицы донёсся какой-то шум. Только вот нам было не до него. Зрелища открывшегося перед нами при свете карманных фонарей было достаточно, чтобы все остальное отступило на второй план. Как выяснилось позднее, кое-что из великого множества оконных стекол и десяти тысяч орхидей все же уцелело. Но поначалу у нас сложилось совсем другое впечатление. Даже при свете фонариков продираться сквозь джунгли острых осколков – нависавших над головой, пронзавших растения, торчавших из почвы, было отнюдь не забавно, но Вулфу было необходимо это увидеть, как и Теодору, который остался цел и невредим, однако буквально осатанел. Я даже боялся, как бы он не задохнулся от ярости. Наконец, Вулф направился в тот уголок, где были посажены Odontoglossum chareanum. его нынешнюю гордость и радость. Луч фонарика обшарил израненные, обезображенные стебли, листья и соцветия, усыпанные разбитым стеклом. Затем Вульф повернулся и бесстрастно произнес. — Можно спускаться вниз. — Через два часа расцветет. Сквозь зубы процедил Теодор. — Знаю. — Знаю. Нам нужны люди. Добравшись до кабинета, мы сначала позвонили Люису Хьюиту и Хоугу, и только потом в полицию. Патрульная машина всё равно уже прибыла.